Среда, 6 сентября. Сбор доказательств. В сотне ярдов к западу от колонки на Брод-стрит, в тёмном переулке, носившем название Кросс-стрит, в одной из комнат дома номер 10 жил портной и его пятеро детей. Двое из них уже взрослые. Тёплыми летними вечерами жара в тесном жилище бывала невыносимой. так что отец часто просыпался после полуночи и отправлял одного из мальчиков за прохладной колодезной водой. Они жили всего в двух кварталах от колонки на Литтл-Мальборо-Стрит, но та вода пахла настолько отвратительно, что они предпочитали пройти лишний квартал до Брод-Стрит. Сам портной и его 12-летний сын заболели в первые же часы эпидемии и к субботе умерли. Сноу нашёл их адрес в списке смертей, полученном от Фарра. На Кросс-стрит умерли и ещё несколько человек. Это место привлекло внимание Сноу, когда он впервые вернулся к колонке, чтобы осмотреть окружающие улицы, вооружившись адресами умерших. Почти половина всех умерших жила не подалёку от Брод-стрит, а другая половина в шаговой доступности от неё. Но вот смерти на Cross Street были необычными. Чтобы добраться до колонки на Broad Street оттуда, нужно пройти два небольших переулка, потом свернуть направо на Marshall Street, потом снова налево и пройти целый квартал по Broad Street. А вот чтобы дойти до колонки Little Malboro, достаточно было просто пройти вниз по улице, потом два квартала на север и всё. Уже повернув с Cross Street, «Вы видели ее?» Сноу заметил и еще кое-что, просматривая записи Фарра. Смерти на Кросс-стрит были намного менее равномерно распределены, чем те, что случились в непосредственной близости к колонке. На Брод-стрит кто-то умер практически в каждом доме. Но вот на Кросс-стрит было лишь несколько изолированных случаев. Это-то Сноу и требовалось. Он с первого взгляда понял, что сможет легко доказать, что основная масса смертей сгруппирована вокруг колонки, но по опыту знал, что такие доказательства сами по себе не убедят миазматистов. Они легко смогут списать это на скопление отравленного воздуха, висящее над этой частью сохо, на что-то, что выделяется из дренажных колодцев, выгребных ям или даже самой колонки. Сноу понимал, что доказательство придётся строить на исключениях. Ему требовались аберрации, отклонения от нормы, места, где люди выжили, хотя по идее должны были умереть, или умерли, хотя должны были выжить. Cross Street была ближе к Little Marlborough Street, и, соответственно, согласно теории Сноу, не должна была так сильно пострадать от эпидемии. Так и вышло. за исключением четырёх случаев, о которых сообщил Фар. Могли ли эти случаи иметь какое-то отношение к Брод-стрит? К сожалению, когда Сноу пришёл к дому 10 по Крос-стрит, чтобы опросить выживших детей Портново, было уже слишком поздно. Сосед рассказал ему, что вся семья, пятеро детей и их отец, умерли за 4 дня. Ночные походы за водой на Брод-стрит убили их всех. Медики в викторианской Англии делились на три основные категории: доктора, хирурги и аптекари. Доктора считались джентльменами, а их жёны могли быть представлены при королевском дворе. Получить врачебную лицензию было не так уж сложно, их выдавали не только университеты и медицинские общества, но даже архиепископ Кентерберийский по собственному усмотрению. А многие хирурги и аптекари приходили в профессию вовсе без лицензии. В своём воображении Сноу уже рисовал карты. Ему представлялся вид сверху на район Голден-сквер. с наложенной на него извилистой окружностью с центром возле колонки на Брод-стрит. Все люди внутри этой границы жили ближе всего к отравленному колодцу. Все, кто жил снаружи, скорее всего, набирали воду где-то в другом месте. Изучив первичные данные Фара, Сноу нашёл 10 смертельных случаев, лежащих вне границы. Двое из них портной и его сын с кросс-стрит. Через несколько часов Сноу узнал, что ещё три смерти на кросс-стрит это дети, ходившие в школу на Брод-стрит. Скорбящие родители рассказали ему, что дети часто пили из колонки на пути в школу и обратно. Родственники подтвердили, что ещё три жертвы регулярно набирали воду из колонки на Брод-стрит. хотя жили ближе к другому источнику. Два оставшихся случая вне границы привязать к Брод-стрит не удалось, но Сноу узнал, что две смерти от холеры за 3 дня это средний статистический показатель для лондонского района того времени. Умершие вполне могли заразиться холерой в совершенно другом месте. Сноу узнал, что не менее важна для его дела о холере И обратная ситуация. Обитатели района, которые жили недалеко от колонки, но выжили потому, что по той или иной причине не пили воду из отравленного колодца. Он ещё раз просмотрел список Фарра, на этот раз в поисках отсутствующих данных. По адресу Poland Street 50 умерло несколько человек. Сама по себе цифра была предсказуемой. Poland Street лежала к северу от колонки внутри воображаемой границы Сноу. Но просмотрев список, Сноу понял, что цифра поразительно низкая, потому что Poland Street 50 это адрес работного дома Святого Иакова, где жили 535 человек. В разгар эпидемии в домах, расположенных недалеко от Broad Street, умирали двое из каждых 10 жильцов. Соответственно, в доме, где жили 500 человек, должны были наблюдаться десятки смертей. Как Уайтхед уже узнал из своих ежедневных обходов, работный дом, несмотря на то, что был населён нищими и морально неустойчивыми личностями, стал настоящим спасением от эпидемии. Опросив руководство, Сноу сразу понял, в чём дело. В работный дом вода поставлялась по частной трубе, От водопроводной компании Grand Junction, которая, как уже знал Сноу из ранних исследований, отличалась хорошим качеством воды. Кроме того, на территории работного дома был ещё и собственный колодец. У них не было причин ходить за водой на Broad Street, хотя колонка стояла буквально в 50 ярдах от входа. Сноу заметил и еще один адрес, отсутствующий в списке Фарра. Примечание. Датировка этих расследований на самом деле неоднозначна. Сноу исследовал эпидемию на Брод-стрит в два этапа. Сначала опрашивал жителей, пока болезнь ещё свирепствовала, а затем провёл более длительное исследование, длившееся несколько недель после окончания эпидемии и частично основанное на данных, предоставленных другими хирургами и врачами района. Возможно, снова узнал о пивоварне и работном доме во время второго расследования, хотя учитывая, сколько народу работало в обоих учреждениях, И как близко они располагались к колонке, Сноу, скорее всего, побывал в них ещё во время эпидемии. В опубликованном отчёте Сноу сухо отмечал: "На Брод-стрит неподалёку от колонки стоит пивоварня, и узнав, что никто из её работников не умер от холеры, я навестил мистера Хагенса, её владельца". Эта фраза находится в нескольких абзацах после рассказа о том, как он запросил еженедельные сообщения в главном архивном управлении после 2 сентября. Конец примечания. Пивоварня Лев по адресу Брод-стрит 50 была вторым крупнейшим производством в непосредственной близости от колонки. Тем не менее, в списке Фарра по этому адресу не было отмечено ни одной смерти. Конечно, работники вполне могли умереть и дома, а не на работе. Так что Сноу нанёс визит владельцам льва, Эдварду и Джону Хагенсенсам, и те с немалым удивлением сообщили, что болезнь обошла их заведение стороной. Двое рабочих сообщили о лёгкой диарее, но тяжёлых симптомов не было вообще ни у кого. Когда Сноу спросил, где они берут воду, Хагенсы сообщили, что, как и у работного дома, у пивоварни имеется частная водопроводная труба и собственный колодец. Но объяснили они к радости врача-трезвенника, их рабочие вообще редко пьют воду. Ежедневный поёк из солодового ликёра вполне удовлетворяет их жажду. Позже снова побывал на фабрике братьев Или, и там ситуация оказалась куда более печальной. Владельцы сообщили, что заболели десятки рабочих. Многие из них умерли в собственных домах в первые несколько дней эпидемии. Когда Сноу заметил две большие цистерны с водой, которые братья Илли держали на территории, чтобы их рабочие могли утолить жажду, ему даже не пришлось спрашивать, откуда эта вода. До Сноу уже дошли слухи, что мать и кузина братьев Илли тоже недавно умерли от холеры, хотя они жили очень далеко от Голден Сквер. Совпадение должно быть сразу бросилось в ноу в глаза. Может быть, он даже вспомнил тот самый эксперимент ум Крукис, когда-то предложенный ему Лондон Медикал Газет. Учитывая осторожность Сноу, он несомненно задал вопрос, как можно более деликатно. Не пила ли случаем Сюзанна или воды из колонки на Брод Стрит? Этот момент, скорее всего, был для Сноу мучительным. Как получить нужную информацию, при этом не дав братьям понять, что именно их забота стала причиной смерти матери. Бесстрастность Сноу должно быть помогла ему, когда братья рассказали о регулярных поставках воды из колонки в Хемстед. Более эмоциональный следователь, скорее всего, довольно бурно отреагировал бы на эту ключевую улику, но какие бы эмоции он ни выказал, перед братьями или выходя с фабрики обратно на ярко освещённую Брод-стрит, он наверняка не без удовольствия думал, что дело складывается просто отлично. У мезматистов наконец-то появился равный соперник. Вокруг подобных историй всегда возникают схожие мифы. Гений-одиночка, сбрасывая оковы общественного мнения благодаря могучему интеллекту. Но чтобы описать битву сноо с миазматической теорией и медицинским истеблишментом, недостаточно рассказать только о его великолепном уме или упорстве, хотя эти черты характера безусловно сыграли важнейшую роль. Если доминирование миазматической модели было обусловлено пересечением нескольких сил, значит и способность Сноу понять её несостоятельность тоже объяснялась несколькими факторами. Миазмы были интеллектуальным эквивалентом инфекционного заболевания, которое распространилось среди интеллигенции с невероятной быстротой. Откуда у Джона Сноу взялся иммунитет? Люди в городах и деревнях доверяли знахарям и целителям больше, чем официальной медицине. Природжёнными целителями считались посмертные дети, родившиеся после смерти своего отца, седьмой сын, седьмого сына, хотя поборники равноправия называли целительницы и седьмую дочь, и кузнец в седьмом поколении. Часть ответа лежит в исследованиях эфира и хлороформа, которые проводил Сноу. Первая известность пришла к нему благодаря открытию, что пары эфира и хлороформа оказывают на удивление предсказуемое воздействие на людей. Если контролировать плотность газа, то разброс в реакции людей, не говоря уж о лягушках и птицах из лаборатории Сноу, на вдыхание газа будет очень мал. Если бы действие газа не было предсказуемым, снова бы ни за что не удалось сделать великолепную карьеру анестезиолога. Риск и ненадежность процедуры перевесили бы любую пользу. Сам эфир был ядовитым испарением или, если хотите, миазмой, но при этом совершенно не обращал внимания на внутреннюю конституцию человека, который его вдыхал. Если бы эфир подчинялся законам, описываемым некоторыми миазматистами, то вызывал бы совершенно разную реакцию в зависимости от внутренней конституции пациента. Скажем, одни бы становились сверхъестественно внимательными, другие начинали безудержно смеяться, а третьи теряли сознание за несколько секунд. Но Сноу за прошедшие шесть лет видел воздействие газа на тысячи пациентов. И отлично понимал, насколько механистическим является этот процесс. Собственно, вся его карьера была живым свидетельством предсказуемости физиологических эффектов от вдыхания испарений. Так что когда сторонники теории миазмов ссылались на внутреннюю конституцию, объясняя, почему половина жителей одной комнаты умирала от ядовитых испарений, а другая половина оставалась целой и невредимой, Сноу, естественно, относился к подобным рассуждениям скептически. Примечание: возможно, его исследования природы и механизмов анестезии с помощью вдыхания газов придали ему уверенности, что одни только газообразные испарения, как крупного, так и местного масштаба, не могут вызывать конкретных эпидемических заболеваний, как утверждала теория миазмов. Более того, Исследование мышъяковых свечей показало ему, что когда в организм с воздухом попадает некий яд, в нём проявляются конкретные эффекты от этого яда, а не простые лихорадки, которые обычно списывались на миазматические отравления. В противоположность старшему поколению медиков, которые отмахивались от закона диффузии газов как от диванной теории, Врачебная подготовка к сну и его ежедневный опыт использования анестезии убедили его, что внимательное отношение к химическим и физическим свойствам газов может приносить практическую пользу. Именно это позволило ему использовать опасные в ином случае лекарственные вещества, безопасно и ровно в той дозировке, которая необходима для конкретного пациента и хирургической операции. Цитата по книге Винтен Йохансена. Конец примечания. Кроме того, опыт работы с хлороформом и эфиром помог Сноу интуитивно понять, как газы распространяются в окружающей среде. Эфир может быть смертельно опасным, если поступает в концентрированной форме в лёгкие пациента. Но вот врач, дающий эфир и стоящий буквально в футе от пациента, не испытывает никаких эффектов, потому что плотность молекул эфира в воздухе становится тем меньше, чем дальше вы стоите от ингалятора. Этот принцип известен как закон диффузии газов, уже был открыт и изучен шотландским химиком Томасом Гремом. Сноу подошёл с той же логикой и к миазмам. Если в воздухе действительно витают некие ядовитые вещества из выгребных ям или котлов, в которых хранятся кости, они, скорее всего, настолько сильно рассеиваются, что не представляют никакого риска для здоровья. Сноу, естественно, был прав лишь наполовину. Испарения действительно никак не были связаны с эпидемическими заболеваниями, но в долгосрочной перспективе оказались весьма вредны. Многие промышленные испарения той эпохи были канцерогенными. Через несколько лет после эпидемии на Брод-стрит Сноу заявил об этом в открытую, вызвавшим немало споров в выступлении перед одним из комитетов по здравоохранению Бенджамина Холла. защищая оскорбительные ремёсла, варщиков костей, малаваров, изготовителей красок, скручивателей китгута, которые обвиняли в отравлении лондонского воздуха. Я пришёл к выводу, объяснял снова возмущённой комиссии, что оскорбительные ремёсла не вредны для общественного здоровья. Я считаю, что если бы они были вредны для общественного здоровья, особенно вредны, они бы были для работников, занимающихся этими ремёслами. Но, насколько мне удалось узнать, это не так. А из закона диффузии газов следует, что раз они не вредны даже для тех, кто находится непосредственно в месте их истечения, то совершенно невозможно, чтобы они причиняли вред тем, кто находится дальше. можно назвать это принципом сточного охотника. Если бы любой запах действительно нёс с собой болезнь, то мусорщик, спускающийся в подземный туннель с нечистотами, умирал бы за несколько секунд. А ещё Сноу был врачом, которого учили наблюдать за физическими симптомами, И он понимал, что зная, как болезнь воздействует на организм, можно получить важную информацию о её происхождении. В случае с холерой самые заметные изменения в организме случалось в тонком кишечнике. Болезнь неизменно начиналась с ужасного исторжения жидкости и фекалий, а все остальные симптомы следовали за обезвоживанием. Сноу не мог точно сказать, что именно служило причиной катастрофической атаки холеры на человеческое тело, но из наблюдений он знал, что нападение неизменно начиналось с одного и того же места кишечника. Дыхательная система, с другой стороны, оставалась практически нетронутой. Для Сноу этиология была очевидна: возбудитель холеры проглатывают, а не вдыхают. Примечание. Соображения о патологии холеры помогают нам понять способ передачи этой болезни. Если бы она вызывалась лихорадкой или любым другим общим конституционным недомоганием, то мы бы ничего не могли узнать о том, как смертельный яд попадает в организм, например, через пищеварительный тракт, лёгкие или каким-либо иным образом. И нам пришлось бы определять это косвенным образом, не связанным с патологией болезни. Но, судя по всему тому, что мне удалось узнать о холере, как из собственных наблюдений, так и из чужих описаний, я могу сделать однозначный вывод, что холера всегда начинается с поражения пищеварительного тракта. Болезнь часто протекает с таким слабым ощущением общего недомогания, что пациент даже не считает, что ему грозит опасность и не обращается к врачу до тех пор, пока болезнь не зайдёт уже слишком далеко. В немногих случаях наблюдается головокружение, обморочность и чувство тревоги, прежде чем начинаются выделения из желудка или кишечника. но нет сомнений, что эти симптомы зависят от экссудации слизистой оболочки, которая вскоре начинает выходить в больших объёмах. Цитата по книге Сноу. Конец примечания. Наблюдательный талант Сноу распространялся и за пределы человеческого тела. Печальная ирония его аргументации в пользу теории водного распространения холеры состоит в том, что все главные медицинские обоснования он собрал ещё зимой 1848-1849 годов. Но практически все оставались к ним глухи ещё целое десятилетие. Поворотный момент наступил не благодаря его навыкам врача или учёного, Власти удалось убедить не с помощью лабораторных исследований или прямого наблюдения холерного вибриона. Сноу сделал это благодаря тщательнейшим наблюдениям городской жизни и её повседневных закономерностей. Любителей солодового ликёра в пивоварне Лев, ночных походов за холодной водой и жаркими летними ночами, хитросплетениями водопроводных труб в южном Лондоне. Сноу удалось добиться прорывов в анестезии благодаря разносторонним талантам врача, учёного и изобретателя. Но вот теория холеры в первую очередь опиралась на его навыки социолога. Не менее важной оказалась и социальная связь с ноу с больными, за которыми он наблюдал. Вовсе не случайность, что из десятков вспышек холеры, которые ему довелось анализировать за свою жизнь, наибольшую славу принесла ему та, которая случилась всего в 6 кварталах от его дома. Как и Генри Уайтхед, Джон Сноу в деле об эпидемии на Брод-стрит воспользовался своими реальными знаниями местности. Когда Бенджамин Холл и его комитет здравоохранения с триумфом прошлись по улицам Сохо, они были простыми туристами. Оглядев царившее вокруг отчаяние и смерть, они ретировались обратно в Вестминстер и Кенсингтон. Но вот Сноу был местным. Он знал, как живёт район, и ему Доверяли другие местные обитатели, на чью информацию об эпидемии Сноу очень рассчитывал в своем расследовании. Считалось, что заболевшей викторианской женщине достойнее умереть, чем позволить врачу-мужчине произвести над ней постыдные медицинские манипуляции. Врачебные кабинеты были оборудованы глухими ширмами с отверстием для одной руки, чтобы медик мог пощупать пульс. или коснётся лба пациентки для определения температуры. Место проживания, конечно, было не единственным, что объединяло Сноу с работающей бедностью Golden Squer. Он, конечно, давным-давно достиг намного более высокого общественного положения, но его происхождение как сына сельского работника немало повлияло на восприятие мира. В основном это проявлялось в игнорировании некоторых устоявшихся идей, В своих трудах о болезни Сноу ни разу не упоминает моральных компонентов. Отсутствует там и идея, что бедняки более уязвимы к болезням из-за неких дефектов внутренней конституции. Ещё со времён работы под мастерьем, когда Сноу наблюдал эпидемию в шахте Килингворт, он знал, что эпидемия чаще поражает низшие классы общества, какими бы ни были причины. Скорее всего, отчасти дело было в рациональных наблюдениях, а отчасти в общественной сознательности сноу. Он стал искать этому явлению внешние, а не внутренние объяснения. Бедняки умирали в огромных количествах не потому, что страдали от морального разложения, а потому, что их отравляли. Причины, по которым сноу выступал против теории миазмов, тоже были методологическими. Сила его модели заключалась в том, что наблюдая явление в одном масштабе, можно было предсказать, как будет вести себя система в более крупных или мелких масштабах. Отказ определённых систем органов мог предсказать поведение всего организма, а это в свою очередь помогало предсказать поведение целой общественной группы. Если симптомы холеры проявлялись в тонком кишечнике, Значит, нужно было искать какие-то характерные черты в пищевых и питьевых привычках жертв болезни. Если холера передаётся через воду, значит, распространение инфекции должно коррелировать с распределением воды по районам Лондона. Теория Сноу напоминала лестницу. Каждая её ступенька была впечатляющей и сама по себе, но главным её достоинством было то, что по ней можно было подняться снизу до верху, от мембраны тонкого кишечника до масштабов целого города. В общем, иммунитет снова к миазматической теории был столь же переопределён, сколь и сама теория. А часть он был обусловлен профессиональным интересом А частью общественной сознательностью, а частью консильентным способом познания мира. Джон Сноу обладал блестящим умом, в этом сомневаться не приходилось, но достаточно посмотреть хотя бы на Уильяма Фара, чтобы понять, насколько легко даже самые блестящие умы можно сбить с пути ортодоксии и предрассудками. Подобно всем несчастным жертвам, умирающим на Брод-стрит, Догадки Сноу лежали в точке пересечения целого набора социальных и исторических векторов. Каким бы талантливым ни был Джон Сноу, ему бы ни за что не удалось доказать свою теорию, а может быть, даже и сформулировать её, если бы он не жил в густонаселённом Лондоне, не имел в своём распоряжении тщательно собранных фаром статистических данных и не рос в рабочей семье. Именно так обычно и случаются великие интеллектуальные прорывы. Очень редко бывает так, что одинокого гения в лаборатории вдруг осеняет. Но дело и не только в тщательном изучении предшественников, стоянии на плечах гигантов, как выразился Ньютон. Великие прорывы больше всего напоминают паводки. Соединяется целый десяток небольших ручейков, и поднявшаяся вода вносит гения достаточно высоко, чтобы ему удалось заглянуть за пределы концептуальных препятствий эпохи. Все эти силы вы могли увидеть в действии, посмотрев на распорядок дня Сноу в ту среду. Даже ведя самое важное в жизни расследование, он оставался практикующим врачом, занимаясь диффузией газов. Он дал хлороформ двум пациентам, Одному удаляли геморрой, другому зуб. Примечание. В записях Сноу есть полное описание его профессиональной деятельности на той неделе. Суббота, 2 сентября. Дал хлороформ у мистера Дафинса маленькой девочке 3 лет из района Блэкхит. Пока мистер Дафинс выполнял ампутацию большого пальца на ноге вместе с плюсневой костью, Понедельник, 4 сентября. Дал хлороформ у мистера Картрайта, молодой леди, пока тот удалял два зуба. Среда, 6 сентября. Дал хлороформ мистеру Дженнеру, торговцу льняной одежды с Эджвер Роуд, пока мистер Салман делал операцию с перевязкой, удаляя геморрой. Пациент был очень бледн из-за предыдущей кровопотери, и у него был скачущий пульс, характерный для кровотечения. Никакой обморочности или депрессии от хлороформа. Дал хлороформ на Ганноверсквер 16, пока мистер Роджерс удалял два зуба. Четверг, 7 сентября. дал хлороформ джентльмену на Кинг-стрит в Ковент-Гардене пациенту мистера Эдвардса пока мистер Партридж оперировал геморрой никаких болезненных ощущений и так далее пятница 8 сентября дал хлороформ на Выгмор-стрит 46 пока мистер Салмон оперировал анальную фистулу никаких болезненных ощущений конец примечания Остаток дня он провёл на улицах своего района, задавая вопросы и прислушиваясь. Но каждый из этих разговоров, даже самый тесный, был основан на безличных вычислениях и статистике Фара. Снова проводил связи между индивидуальной патологией и положением дел в районе. Без труда смотрел на ситуацию то как врач, то как социолог, то как статистик. в своём воображении он рисовал карты ища закономерности и улики Угенри Уайтхеда не было собственной теории холеры но он уже несколько дней занимался развенчанием чужих Он знал что в богатых районах вокруг Голден Сквер придумывают разнообразные насмешливые объяснения сводящиеся к одному Бедняки с Соха живущие не с той стороны Риджент Стрит сами навлекли ее на себя. Их физические страдания либо являются воплощением морального кризиса, либо это некая божественная кара, либо же они поддались страху болезни, и из-за этого холера сильнее действует на них. Уайтхед злился из-за этих наветов уже не первый день, но особенно возмутился после того, как на полуденное собрание в Ризнице Не явился Джеймс Ричардсон, чтец писания из церкви Святого Луки. Ричардсон был одним из ближайших друзей Уайтхеда. Шумливый экс-гренадер обожал дебаты о метафизике, продолжавшиеся до поздней ночи. Уайтхед отправился к нему домой и обнаружил, что несколько часов назад у него случился первый приступ холеры. Ричардсон вспомнил разговор с перепуганным соседом, который спросил, какое противоядие лучше всего подойдёт от холеры. Я не знаю, что принимать, но точно знаю, что делать. Возможно, это не поможет мне избежать холеры или вылечить её, но зато спасёт меня от того, что ещё хуже холеры, то есть от страха. Я обращусь к своему Богу, и даже если он решит сразить меня, я всё равно буду верить в него. Если заболел даже Джеймс Ричардсон, живое воплощение храбрости, решил Уайтхед, значит гипотеза с внутренней конституцией определённо ложна. Новые случаи, казалось, пошли на спад. Многие дома в районе опустели, и у Уайтхеда наконец появилось время, чтобы оценить ситуацию и задуматься над способами борьбы с популярными предрассудками. Он, конечно, не был учёным, но вот о пути распространения заболевания знал столько же, сколько и все остальные. И возможно, если он запишет свои наблюдения, они принесут определённую пользу всему населению города. Еженедельные сообщения Фарра, опубликованные тем утром в Times, включали в себя весьма сдержанную строку: На северной стороне Темзы случилась крупная вспышка болезни в районе Святого Иакова. Подобное краткое описание казалось почти оскорбительным. Истинную историю эпидемии на Голден-сквер не рассказал ещё никто. Джон Сноу разработал маску для наркозов в 1847 году и предложил использовать её в больницу Сент-Джон. Сначала ему доверяли только пациентов из стоматологической амбулатории, но вскоре его изобретение стало неотъемлемой частью каждой операции. Ричардсон в разговоре упомянул одну вещь, над которой Уайтхед размышлял, возвращаясь в церковь Святого Луки. Чтец Писания в субботу выпил стакан воды из колонки на Брод-стрит. За пару дней до появления первых симптомов Обычно Ричардсон из колонки не пил, и ему было интересно, нет ли какой-либо связи между этим стаканом и последовавшей болезнью. Но Уайтхед считал такую связь маловероятной. Он лично видел, как многие жители района выздоравливали от холеры после того, как пили воду с Брод-стрит. Он и сам выпил стакан несколько дней назад, но пока что не заболел. Может быть, Ричардсон просто выпил её слишком мало? Что происходило под землёй в мутных водах колодца на Брод-стрит? На самом деле, мы не знаем. К среде очевидно, холерному вибриону уже стало намного сложнее добраться до человеческого кишечника, в основном потому, что из колонки теперь пило намного меньше людей. Одни умерли, другие сбежали из района. С этой точки зрения даже можно сказать, что поразительный репродуктивный успех вибрио холеры на выходных, попробуйте представить, сколько триллионов бактерий должно быть появилось за столь короткое время, стал главной причиной его гибели. Обосновавшись в популярном месте сбора воды в самом густонаселённом районе Лондона, бактерия смогла распространиться по окрестностям со скоростью лесного пожара. Но её распространение было таким внезапным и обширным, что основная кормовая база вскоре закончилась. Для колонизации уже практически не осталось тонких кишечников. Возможно, что вибрио холеры просто не смог прожить в колодезной воде под Брод-стрит дольше нескольких дней. В колодец не попадала вода, так что в воде, скорее всего, не было планктона. И бактерии, которым не удалось оттуда сбежать, медленно умерли от голода на глубине 20 футов под уровнем улицы. Могла сыграть определённую роль и чистота колодезной воды. Холерный вибрион предпочитает воду с большим содержанием соли или органических материалов. В дистиллированной воде бактерия умирает буквально за несколько часов. Но самый вероятный сценарий состоит в том, что и самой бактерии пришлось бороться за жизнь с другим организмом вирусом бактериофагом, который эксплуатирует вибрио холеры для собственных репродуктивных нужд, точно так же, как сам вибрио холеры использует тонкий кишечник человека. Один фаг, введённый в бактериальную клетку, порождает около сотни новых вирусных частичек и в процессе убивает бактерию. Через несколько дней подобного размножения популяция холерного вибриона вполне возможно была полностью вытеснена фагами, безвредными для людей. Впрочем, каким бы ни было объяснение, первые несколько дней начала эпидемии стали настоящей микробной лотереей. Популяция вибрио холеры собралась в маленьком водоёме, ожидая, пока её не поднимут наверх, на свет Божий. где их ожидали неслыханные репродуктивные возможности. Те, кому удалось выбраться из колонки, дали триллионы потомков в тонких кишечниках жертв. Те же, кто остался в колодце, погибли. Когда Уайтхед позже вспоминал события этой недели, он обнаружил даже ещё больше случаев, когда выжившие пили воду с Брод-стрит в больших количествах. Он нашёл мальчика, который переболел холерой и считал, что ему удалось выздороветь, потому что он выпил 10 квартов, примерно 9,5 литров воды. Одна девушка выпила 17 квартов в попытке, к счастью успешной, справиться с недугом. Но восстанавливая хронологию эпидемии, он обнаружил ещё кое-что. Практически все выжившие, которые пили много воды с Брод-стрит, употребляли её после субботы. Куда сложнее оказалось найти тех, кто рассказал бы, что пил воду из колонки в начале недели. Большинство из них умерли. Так что вполне возможно, что к выходным вибрион холеры уже практически не было в колонке на Брод-стрит. Последние бактерии вымерли в тёмной холодной воде, пока в 20 футах выше ещё бушевала эпидемия. Может быть, их уничтожил какой-нибудь другой микробный организм. А может быть, естественное течение грунтовых вод медленно очистило воды колодца, и колония холерных вибрионов исчезла в гравии, песке и глине под улицами Соха. К концу дня Сноу уже собрал убедительный набор доказательств против колонки. Из 83 умерших в списке Фара 73 жили в домах, находившихся ближе к колонке на Брод-стрит, чем к любому другому общественному источнику воды. Из этих 73, как узнал Сноу, 61 человек регулярно пил воду с Брод-стрит. Лишь шестеро умерших определенно не пили воду с Брод-стрит. Оставшиеся шестеро были загадкой из-за смерти Брод-стрит. или отъезда всех, кто был знаком с умершими, как позже писал Сноу. Десять случаев за пределами воображаемой границы, окружавшей колонку Брод-стрит, были не менее показательными. Восемь из них были связаны с Брод-стрит. Сноу обнаружил и новые причинно-следственные цепочки, ведущие к воде из колонки. Владелица кафени, в которой торговали щербетом, разбавленным водой с Брод-стрит, сообщила Сноу, что с начала эпидемии умерли уже 9 её клиентов. Он противопоставил ситуации на пивоварне Лев и фабрике братьев Или, задокументировал и почти полное отсутствие болезни в работном доме на Поланд-стрит. Более того, В Хемстеде за него провели даже искомый экспериментум Крукис. На первый взгляд, это казалось просто потрясающей следственной работой, учитывая в каком возбуждённом состоянии находился район. Буквально за сутки после получения первой статистики от Фарра, Сноу удалось разузнать подробности о поведении более 70 человек от их родственников и соседей. Бестрашее сноу поражает даже сейчас. Квартал обезлюдел после самой свирепой эпидемии за всю историю города, а Сноу час за часом обходил дома пострадавшие больше всего, дома, которые собственно до сих пор страдали от болезни. Его друг и биограф Бенджамин Уорд Ричардсон позже вспоминал: "Никто, кроме тех, кто знал его близко, Не может представить, как он трудился, какой ценой и насколько рискуя. Куда бы ни являлась холера, он тут же следовал за нею. Вряд ли хоть кто-то ещё в Лондоне в тот день представлял, насколько сильна эпидемия, лучше чем Джон Сноу и Генри Уайтхед. Но по иронии судьбы, именно из-за того, что они хорошо знали Брод-стрит, Им трудно оказалось оценить истинные масштабы трагедии. В местном госпитале размещалось, по крайней мере, вдвое больше больных из Сохо, чем страдало за закрытыми дверями и ставнями собственных домов. За 3 дня, начиная с 1 сентября, В расположенный поблизости Медлсексский госпиталь поступило более 120 пациентов с холерой, где Флоренс Найтингейл отметила, что подавляющее большинство среди них составляли проститутки. Больных складывали в больших открытых палатах и лечили солевым раствором и каламиллию. В воздухе стоял тяжёлый запах хлора и серной кислоты, которыми работники больницы Обрабатывали комнаты в попытках очистить воздух. Всё это, впрочем, помогало мало. 2/3 пациентов умерли. В викторианскую эпоху считалось, что низшие слои общества ведут аморальный образ жизни, и именно поэтому их настигает божья кара. Они заболевают чаще, чем представители высшего света. Когда больных стало слишком много, и они уже перестали помещаться в Мидлсексском госпитале, новоприбывших стали отправлять в госпиталь университетского колледжа. В первые 3 дня туда поступило 25 пациентов с холерой. Вестминстерский госпиталь принял 80 пациентов в первые несколько дней эпидемии. Немалый приток пациентов отмечался и в других учреждениях. К среде более 50 больных холерой поступили в госпитали Гая, Святого Фомы и Чаринг-Кросс. Больше всего пациентов с холерой принял госпиталь Святого Варфоломея. Почти две сотни за первые дни эпидемии. Врачи с переменным успехом экспериментировали с несколькими разными методами лечения. Касторовым маслом, стручковым перцем, даже холодной водой. Внутривенная инъекция физраствора, солёность которого примерно соответствовала сыворотке крови, на время помогла двум больным, но через несколько часов они умерли, судя по всему, из-за того, что как и пациенты Томаса Латта в 1832 году, получили инъекцию лишь однократно. В общем, катастрофа на улицах вокруг Голден-сквер была на самом деле лишь частью истории. Сидя в среду за вычислениями Сноу и Уайтхед, оперировали двузначными числами. Вскоре им предстояло узнать, что эти цифры поразительно оптимистичны. Вполне возможно, что подробные расспросы, которыми занимался Сноу, даже сами по себе сократили распространение болезни. Со слов самого Сноу, мы знаем, что за неделю он пообщался с сотнями жителей района И в большинстве разговоров звучали вопросы о Колонки на Брод-стрит. Вот чего мы не знаем, так это того, упоминал ли Сноу в разговорах свою теорию об источнике холеры. Может быть, это были одновременно и опросы, и предупреждения. Сноу в конце концов был врачом, а бедные перепуганные обитатели Сохо его пациентами. Если он считал, что колонка распространяет смертельную болезнь, то вряд ли стал бы держать такую информацию при себе. Могло ли сотни отдельных предупреждений от уважаемого врача быть достаточно, чтобы в районе перестали пить воду с Брод-стрит? Самый резкий спад смертности произошёл во вторник и среду, через 2 дня после того, как снова начал обходить окрестности Возможно, меньше людей стало умирать, потому что до какой-то части населения дошел слух, что во всем виновата колонка. Но если эпидемия и шла на спад, то по любым нормальным стандартам она все равно развивалась с устрашающей скоростью. Из своих расследований Сноу знал, что в среду умерло по крайней мере 12 человек, в 10 раз больше, чем нормальный показатель для района. Учитывая массовое бегство жителей, вполне возможно, что подушная смертность по-прежнему оставалась на прежнем уровне. Он знал, что его статистические подсчёты станут убедительным аргументом в пользу водной теории, особенно если сопроводить их последними результатами исследования водопроводных систем Южного Лондона. Нужно будет пересмотреть монографию о Холлере и отправить новые статьи в «The Lancet» и «London Medical Gazette». Но в краткосрочной перспективе у него было куда более неотложное дело. В его районе по-прежнему умирали люди, и он точно знал, в чем причина эпидемии.